Нас, крупных преступников, здесь осталось каких-нибудь тысяч десять. Заместитель генерального прокурора СССР Кудрявцев в интервью с профессором юридического факультета Гарвардского университета Берманом сказал, что в мае 57 года после амнистии две трети лагерей было закрыто, но упомянул, что строятся новые. По словам Бермана, Кудрявцев старался создать впечатление, что население лагерей составляло в 1957 году 800-900 тысяч человек. Эти цифры кажутся заниженными, поскольку они отсчитывались от трех миллионов находившихся якобы в заключении в последние годы жизни Сталина. На самом деле их, конечно, было больше. Бывшие заключенные сообщают с другой стороны, что основные старые комплексы все еще действуют. В неофициальных разговорах советские граждане склоняются к цифре в один миллион, оговариваясь, что не более 10% от этого числа составляют политические заключенные. И все же это число превышает население гитлеровских лагерей в мирное время. Лагерная дисциплина остается суровой. Указом Президиума Верховного Совета от 5 мая 1961 года Впервые была введена смертная казнь за агрессивные акты в отношении администрации, не доходящие до убийства. Словом, после смерти Сталина карательная и полицейская системы СССР были несколько реформированы, но радикальных изменений не произошло. Эта двусмысленность относится и к советской действительности в целом. Она имеет глубокие политические корни. Власти могли бы укрепить свое положение, если бы им удалось освободиться от бремени прошлого. Ежовщина и последние годы жизни Сталина очень непопулярны даже в партийных кругах. Тогда никто не чувствовал себя в безопасности. Сегодняшний советский режим вырос из «сталинщины». Он неуклонно защищает правильность генеральной линии Сталина в борьбе с левыми и правыми уклонистами в 20 30 годах, а значит защищает основы сталинской политики вообще. Поэтому десталинизация удерживается в определенных рамках. Тело Сталина удалено из Мавзолея, но оно все еще покоится на почетном месте у Кремлевской стены среди других положительных советских деятелей второго эшелона. Знаменательно, что могила Сталина соседствует с могилой Дзержинского, создателя советской тайной полиции. Многие из личной свиты Сталина умерли вслед за диктатором, окруженные почестями. Шкирятов в 1954 году, Вышинский в 55-м, хотя поговаривают, что он покончил с собой, но Поскребышев к моменту написания книги еще жив и на свободе. Он, если верить слухам, пишет мемуары. Кагановича и Маленкова обвинили в преступном нарушении социалистической законности и тоже оставили на свободе. Большинство руководителей сталинского НКВД расстреляно после серии судов в 53-56 годах. Но другие еще здравствуют, например, Серов, ставший в 59 году начальником разведки в армии. Генерал Горбатов совершенно равнодушно вспоминает о своем «изверге» следователя Столбунском, не знаю, где он сейчас пока еще не было сделано серьезной попытки оправдаться за террор в целом. Великий заговор, во главе которого якобы стоял Троцкий, который поддерживали нацисты, в который были вовлечены политики, военачальники, инженеры, врачи и тысячи рядовых граждан, еще не было вразумительно разоблачен как фальшивка. С другой стороны, прозвучали заявления, которые в пух и прах разбивают главное обвинение – На показательных процессах группа заговорщиков с процесса 38 года реабилитирована 10 лет тому назад, что превращает весь заговор в посмешище. Главное преступление, инкриминированное осужденным седьмого года, покушение на жизнь Молотова, было открыто названо на 22 съезде КПСС ложью, а убийство Кирова, составляющее сердцевину карательной деятельности Сталина. Кручев дважды в докладе на закрытом совещании двадцатого съезда в пятьдесят шестом году и в докладе на двадцать втором съезде партии в шестьдесят первом году назвал официальную версию недостаточной и неубедительной. Причем оба раза он намекнул, что убийство было организовано Сталиным. И так правда вытягивается по кусочкам медленно и болезненно.